Глава 35. Заключающее в себе обозрение предшествующих событий для установления их связи с дальнейшими. Оставим пока Джона пути в Остинголь и займемся некоторыми другими действующими лицами нашего рассказа. Между Оданагю и Мэкшеном все это время не прекращалась переписка. Оданагю вскоре же получил прощение и был принят на службу в русскую армию. Он очень быстро дослужился до генерала. С его женитьбы прошло пять или шесть лет. Как ему, так и его жене очень хотелось побывать в Англии. Наконец пришло от него письмо, что ему дают продолжительный заграничный отпуск, и что будущей весной он непременно приедет. Все это время Мэкшены прожили на прежней квартире, и мистерис Мэкшен все держала свой ресторан. Дела шли великолепно, доход все увеличивался, и у Мэкшенов образовался очень кругленький капиталец в 30 тысяч фунтов слишком. Мэкшена давно уже тяготило его невысокое общественное положение, и он все подговаривал жену прикончить дело и купить имение. На что им больше, детей у них нет. Мистрис Мэкшен и сама стала уже находить, что пора отдохнуть и ликвидировать торговлю. В конце концов, они продали свой трактир за хорошую цену и приобрели себе имение в шести милях от Остин затративши затративший на него две трети своего капитала. Остальную треть они оставили в процентных бумагах. Соседи приняли Макшена как заслуженного боевого офицера очень хорошо. Над его женой на первых парах смеялись за ее несветскость, за ее манеры, напоминавшие ключницу-экономку, но вскоре же полюбили ее за ее добрый и кроткий нрав, за непритязательность и сердечную простоту. Макшен чувствовал себя превосходно и с радостью готовился принять у себя в усадьбе старого друга и жену. Зато Остин далеко не был счастлив, хотя и было у него все, что считается необходимым для счастья. Все для него было отравлено сознанием собственной преступности. Раскаяние грызло его постоянно У него был сын, наследник его богатства А он даже и объявить не смел никому, что у него есть сын Остин сделался нервен и раздражителен Старался избегать общества Здоровье его, несмотря на крепкое телосложение, пошатнулось от постоянных страхов Без наркотиков он не мог заснуть А во сне пугался, видел страшные сны С каждым годом он делался раздражительнее, общался дурно с домашними, в особенности с женой. Любимым его развлечением была псовая охота, и он скакал верхом без всякой осторожности, точно хотел нарочно сломить себе шею. Да, может быть, он и на самом деле этого хотел. Особенно жаль было мистерис Остин. Она знала, как жестоко страдает ее муж, какой червь его гложет. Зная это, она прощала ему его грубые выходки и не осуждала его, а жалела. Много горьких слез пролила она наедине с собою, не смея плакать при муже, который в ее слезах видел упрек себе. Вся душа ее рвалась к сыну, о котором она ничего не знала, ничего не слышала. «Где он? Что с ним? И жив ли он?» Поступившая в замок младшей служанкой Мэри, скоро сделалась ее главной и любимой горничной. Мистерис Остин приблизила ее к себе и все больше и больше ей доверяла. Так шли дела до того дня, когда мистер Остин выехал однажды утром верхом на большую охоту на зайцев и встретил своего соседа-помещика, тоже участвовавшего в общей охоте. «Между прочим, Остин, вы знаете ли, что у нас объявился новый сосед?» — спросил этот помещик. «Это должно быть во Фрамптонском имении», — отвечал Остин. «Я слышал, что оно продавалось и кем-то уже куплено». «Да, я видел его. Это ваш собрат по профессии, отставной майор, очень живой и веселый ирландец, такой общительный». Жена его не особенно высокого происхождения, но очень добрая и хорошая женщина, такая толстушка и замечательно простосердечная. Вы, я полагаю, сделаете им визит? Разумеется, отвечал Остин. А скажите, как ему фамилия? Майор Мэкшен, он служил, кажется, в 53-м полку. Если бы сердце Остина пронзила пуля, он испытал бы не более тяжкий удар. Он так покачнулся на седле, что приятель это заметил. «Что с вами, Остин? В чем дело? Вы вдруг побледнели? Вы нездоровы?» «Действительно нездоров», — отвечал Остин, овладевая собой. «Сделалась страшная схватка в груди, где у меня старая рана. Но это пройдет». Остин остановил лошадь и приложил руку к сердцу. Сосед подъехал к нему вплотную. Сегодня хуже обыкновенного. В прошлую ночь то же самое, было только легче. Боюсь, что мне нужно будет вернуться домой. Мне проводить вас? О нет, зачем же? Я не хочу лишать вас удовольствия. Да мне уж и лучше гораздо. Почти прошло. Поедемте, а то опоздаем к началу охоты. Остин решил овладеть своими чувствами. Приятель ничего и не думал подозревать, но преступникам постоянно кажется, что их подозревают Несколько минут ехали молча «Вот и хорошо, что вы не вернулись домой», — заметил приятель «Вы теперь увидите нового соседа, он тоже записал свою свору Говорят, у него хорошие лошади, мы увидим, как он ездит Остин ничего не отвечал на это, но, проехав немного вперед, он вдруг остановился, говоря, что ему опять больно и что он решительно не может ехать дальше. Сосед выразил горестное сочувствие, и они расстались. Остин сейчас же вернулся домой, расседлал лошадь и прошел к себе в комнату. К нему поспешила жена. «В чем дело, милый?» — спросила она. «А в том-то и дело, что само небо против нас». — отвечал Остин, шагая вперед и назад по комнате. «Не говори этого, Остин. Что такое случилось?» «То, что я теперь буду как бы под домашним арестом на все время», — отвечал Остин. «Нам больше здесь жить нельзя». Он бросился на диван и объяснил жене все. Та принялась его утешать. «Почему он думает, что Мэкшен его непременно узнает? Сколько времени прошло, и у него другое имя?» На это Остин возразил, что во всяком случае все узнают, что он никогда не был офицером, и это его страшно уронит во мнении соседей. «Ах, как бы я желал умереть!» — прибавил он. «Как я завидую разносчику! Я совершил преступление и не понес за него наказания. Меня покарает сам Бог!» Миссис Остин заплакала. Муж рассердился и выгнал ее вон. Он в самом деле сделался болен. Пригласили доктора, местную знаменитость. Доктор нашел у Остина сильный порог сердца. Весть о болезни разнеслась повсюду. Посыпались карточки, визиты. Общественное мнение решило, что мистер Остин болен безнадежно и уже никогда не поправится. Сначала этот полудобровольный арест раздражал Остина, но потом он привык. Его единственным развлечением сделались книги. С каждым днем он становился нелюдимее и мрачнее. В комнату к нему имели право входить только жена и камердинер. Так обстояли дела в Остинголле к моменту появления в его окрестностях нашего Джо.